Глава 36. Картинная галерея. Друзья осторожно вошли в сумрак. Тут же вспыхнули факелы, крепящиеся на стенах, и осветили помещение неровным дрожащим светом. Еще несколько шагов, и молодые люди оказались в длинной комнате, стены которой были увешаны разными портретами. Галерея была широкой и очень длинной. Стены уходили куда-то ввысь, И терялись в полумраке неизвестности. Дверь настолько тихо закрылась, что Катя с Дэвидом даже не услышали этого. Что это за портреты? негромко спросила Катя. Понятия не имею, признался Дэвид, снимая со стены один из факелов. Он, не спеша пошел вдоль стен, разглядывая лица мужчин, изображенных на портретах. Это первородные волшебники, которые умерли, понял юноша. Он медленно двигался по галереи, рассматривая благородные и мужественные лица магов. Катя, шедшая следом, пыталась рассмотреть не только те портреты, что освещал ее спутник, но и те, которые висели на противоположной стене. Череда лиц, мелькавших перед глазами девушки, слилась в один образ мужчины с очень добрыми глазами, черными волосами, окладистой породой и усами. Этот образ показался девушке знакомым, но она не могла понять, где могла видеть это лицо. Посмотрев вперед, девушка тяжело вздохнула. Галерея вела куда-то вдаль. Катрина подумала, что, наверное, пора идти назад. Она уже была открыла рот, чтобы предложить вернуться, как услышала встревоженный голос Дэвида. «Отец!» Она оглянулась, но не увидела никого, кроме своего друга. Но она тут же поняла, в чем дело. Дэвид стоял перед одним из портретов. Освещая полотно факелом, он осторожно касался изображения. На холсте был мужчина, образ которого только что явился Катринем и видением. Девушка удивленно смотрела на лицо мужчины, не понимая, как она могла видеть этот образ среди лиц других портретов. Но зато она поняла, почему он показался ей знакомым. Дэвид был очень похож на своего отца. — Что это за странная галерея? — спросила девушка, зябко подергивая плечами. Холодок, пробежавший по спине, заставил ее обхватить себя за плечи. — У меня ощущение, будто я только что видела твоего отца в других портретах. — Этого не может быть, я точно заметил бы его. — И все же я его видела, — упрямо повторила Катя. Дэвид не стал с ней спорить. Парень пристально смотрел на благородное и мужественное лицо человека, которого безумно любил. Постой, встревоженно вскрикнула Катрина, ты говорил, что это портреты первородных магов, которые умерли. Да, тихо и с болью в голосе произнес парень. Получается, что твой отец. Девушка не смогла договорить, задохнувшись от накатившей волны отчаяния. Дэвид тихо застонал и схватился свободной рукой за голову. Выронив факел, он был вынужден опереться о стену из-за головокружения. Юноша закрыл глаза и закусил нижнюю губу, борясь с отчаянием, охватившим его. Катя с ужасом смотрела на друга, который пытался совладать с собой. Но тут она увидела такое, отчего вскрикнула. «Дэвид, посмотри скорее!» Парень вскинул голову, и с удивлением посмотрел на портрет отца. Изображение начало медленно таять, становясь все более размытым и нечетким, пока не исчезло вовсе. «Отец! Отец!» — закричал принц, ударяя по чистому холсту рукой. Катя остановила его, потому что отчаяние затуманило разум ее друга. «Дейв, успокойся! Перестань бить портрет, ведь ты уже до крови разбил руку!» Но тут в голову девушки пришла мысль, от которой она замерла. Если это галерея умерших первородных магов, а изображение отца Дэвида пропало, то значит... — Дэйв, изображение исчезло, значит, твой отец жив! — закричала девушка. — Он жив! Парень моментально пришел в себя, понимая разумность данного предположения. Он опрометью бросился к выходу, а Катя помчалась за ним, моля Бога о том, чтобы ее догадка оказалась верной. Друзья добежали до конца галереи, но наткнулись на тупик. «Куда делась дверь?» – встревожилась Катя, оглядываясь по сторонам. Дэвид поискал глазами дверь и не нашел. «Она была здесь, я точно помню», – недоуменно произнес парень. «То, что она была, я тоже помню. Мне только непонятно, куда она делась». Доставай осколок камня судьбы. Может, он поможет нам отыскать дверь? Дэвид достал камень и поднес к тому месту, где была дверь. Только это не возымело никакого успеха. — И что теперь делать? — поникшим голосом спросила девушка, озираясь по сторонам. Ответом на ее вопрос послужил громкий удар колокола прямо над головой. Затем раздались еще два, и все затихло. В ушах у друзей стоял звон. Катрина видела, как Дэвид открывает рот, пытаясь что-то сказать ей, но она совершенно его не слышала, оглушенная громкими звуками. — Я ничего не слышу, — сказала она, но сама себя она тоже не услышала. Внезапно где-то наверху загорелся настолько яркий свет, что им показалось, будто солнце осветило галерею. Зажмурившись и прикрыв глаза руками, девушка терялась в догадках, Что могло бы значить это странное исчезновение дверей и изображения на портрете? Не менее удивительными были удары колокола и ослепительный свет. Свет исчез настолько же внезапно, насколько и появился. Друзья нерешительно приоткрыли глаза. Ослепленные, они не видели ничего, кроме неясных пятен горящих факелов. Их глаза понемногу стали привыкать к темноте и они различили свет на другом конце галереи. Он явно не был светом от факела, так как горел намного ярче. Присмотревшись, Дэвид понял, что дверь открылась в противоположной стороне. «Бежим!» — сказал он девушке, и друзья помчались к заветному выходу. Проносясь мимо портретов, они даже не заметили, что лица с полотен наблюдают за ними. Добежав до конца, Дэвид и Катрина остановились в нерешительности, так как в стене вместо двери зияла большая дыра с неровными краями, которые дымились. Создавалось впечатление, что отверстие было прожжено каким-то мощным направленным потоком огня. — Наверное, это сделал свет, который ослепил нас, — предположила девушка. — Возможно. Но давай не будем больше здесь задерживаться, — предложил Дэвид. «Нам еще не хватает, чтобы этот выход тоже пропал». Он помог Кэт пролезть в отверстие, а затем выбрался сам. Молодые люди оглянулись, чтобы исследовать дымящийся пролом, но, к своему удивлению, поняли, что вместо него перед ними ровная каменная стена. Обменявшись удивленными взглядами, они огляделись, пытаясь сообразить, в какой части замка они находятся. «Еще больше изумились ребята» когда поняли, что стоят там, где появилась загадочная дверь. Катя испуганно шарахнулась от таинственного места и попятилась в сторону, откуда слышались голоса. Дэвид незамедлительно последовал за ней, не желая больше находиться в странном месте. Из коридора они попали в зал, оббитый дубовыми панелями. На полу лежал большой ковер, а огромные окна пропускали море солнечного света. Здесь прямо из пола росли кусты и деревья. Между ними расположились диваны и кресла, в которых сидели мужчины в смокингах и женщины в прекрасных вечерних платьях, украшенные драгоценностями. Они оживленно о чем-то беседовали и пили кофе. Проходя мимо них, друзья вглядывались в лица всех мужчин, пытаясь найти отца Дэвида, но его здесь не было. Молодые люди вышли из этого зала и побежали дальше. В это время часы на башне пробили двенадцать раз. «Я совсем запуталась во всем», — призналась Катя. Ритуал начинали в двенадцать ночи. Еще и двух часов не прошло, а уже двенадцать часов дня. Но Дэвид ее даже не услышал. В этот момент они выбежали в холл, и первое, что увидел парень, это был его отец, обнимающий его маму. Парень выпустил руку Кати и медленно, будто боясь, что его родители исчезнут, двинулся к ним, прибавляя ход с каждым шагом. Еще немного, и он обнял родителей, заключив в крепкие объятия. Катя с умилением наблюдала, как высокий темноволосый мужчина крепкого телосложения с окладистой бородой и усами нежно прижимает к груди своих родных. Девушка была несказанно рада тому, что они нашли друг друга после стольких лет разлуки. Но от этого ей взгрустнулось потому что она вспомнила о своей семье, которую она больше никогда не увидит. В этот момент Дэвид подбежал к ней и, схватив за руку, потянул за собой со словами «Пойдем, я тебя с отцом познакомлю». Девушка слегка опешила, потому что совсем не знала, как надо себя вести с королем. Лиана, которая познакомилась с девушкой еще до церемонии снятия проклятия, встретила Катю доброй улыбкой. Дэвид слегка кашлянул и наигранно официально представил подругу. — Ваше Величество, имею честь представить вам мою подругу, леди Катрину Сорокину. Катрина — это мой отец, король кверизота, Ричард Пятый. Девушка с почтением поклонилась. Ричард рассмеялся и радушно обнял Катю, чуть не раздавив в своих крепких объятиях. — Рад тебя видеть, Катрина, и приглашаю в кверизот произнес он приятным баритоном, улыбаясь в усы. При упоминании об экверизоте Катя почувствовала некий страх. — Не бойся, — шепнул ей Дэвид. — Глашатые уже разнесли весть о возвращении моего отца, поэтому на тот момент, когда мы вернемся, Раксолиуса уже не будет в замке вместе с его челядью и дружками. — Хорошо, коль так, — улыбнулась девушка. Они вышли из замка навстречу морскому бризу, солнцу и счастью. Огненная колесница, запряженная огнедышащими лебедями, причиняла некоторое беспокойство, глазеющей на нее публике. Вернее, не она сама, а лебеди. Они громко кричали и иногда изрыгали пламя, чем пугали зевак. Ричард Пятый поднялся в колесницу и предложил руку дамам. Катя поднялась вслед за Лианой, а позже забрался и Дэвид. «Дэйв, мне плохо» пожаловалась Катя, чувствуя сильное головокружение и звон в ушах. — Это от волнения, — успокоил ее парень. — Нет, не от этого. У меня ощущение, что у меня вырывают сердце. Девушка учащенно задышала, в глазах начало темнеть, и последнее, что она помнила, — это испуганное лицо Дэвида. Очнулась она на шелковистой траве, поросшей на недавно голом утесе. Дэвид хлопотал возле, пытаясь привести ее в чувство. Девушка слабо застонала и приподнялась на локте. «Кэт, ты меня сильно напугала!» — признался парень. Над девушкой склонились озабоченные лица его родителей. «Как ты себя чувствуешь, дитя мое?» — поинтересовался король. «Уже лучше!» — соврала Катя, ощущая приступ тошноты. Подавив его, она попросила Дэвида, чтобы они летели без нее. «Вы отправляйтесь без меня!» — Вас ждет долг перед страной, вы нужны своему народу, а когда я проправлюсь, Лексорда проводит меня в акверизот, слабым голосом сказала девушка. — Да, нам не стоит задерживаться, — подтвердил король. — Меня и так слишком долго не было, так что не хочу вселять тревогу в сердца моих подданных. Желаем тебе быстрейшего выздоровления и ждем у себя в замке. Девушка слабо кивнула в знак согласия. Но Дэвид не собирался оставлять ее одну. Он пообещал своим венценосным родителям, что как только Кэт поправится, они вместе прибудут в аквиризот. На том и порешили. Король с королевой помчались на огненной колеснице над морской гладью, а парень с девушкой остались в заброшенном замке. Кате было тяжело дышать. Все тело ломило, в горле пересохло, а руки дрожали от слабости. Она решила поговорить с Лексордой или Филиппом, чтобы узнать, что с ней творится. Опираясь на руку друга, она вошла в шумный холл, и тут силы начали вновь покидать ее. Она села на мягкий диванчик, дальше идти не могла. В следующий миг девушка ощутила, как Дэвид легко подхватил ее на руки и понес по коридору в комнату Филиппа. За дверью раздавались голоса, но Дэвид не стал терять время на этикет и толкнул дверь ногой, чтобы внести девушку. Он положил подругу на диван, и подсунул под голову подушечку. «Что с ней?» – воскликнул Алексорда, опускаясь на колени возле дивана. Недовольный тем, что им помешали, Филипп резко подошел к дивану и бросил пустой взгляд в сторону обессиленной девушки. «Филипп, что с ней?» – более громко спросил Алексорда. «Откуда мне знать?» – небрежно бросил он. «Спроси у нее сама, что она сделала, чтобы оказаться в таком плачевном состоянии». — Ничего она не сделала, — вспылил Дэвид, метнув гневный взор на мужчину. — Мы с мамой нашли отца и собирались вчетвером вернуться в аквиризот. — Вчетвером? — глаза мага полезли на лоб. — А для чего вы тянете с собой девушку? — Она моя подруга и будет жить в нашем дворце, как принцесса, — заявил Дэвид. — Но она не может жить в вашем дворце, — растягивая слова, сказал волшебник. — Почему это? — — спросили одновременно Лексорда и Дэвид. — Да потому, что она навеки связана с этим замком. И ей нельзя покидать его. Дэвид даже не нашелся, что сказать. Он просто стоял, глядя на волшебника, ничего не понимающими глазами. Зато фея быстро пришла в себя после шока. — О чем это ты? — вскипела она. — Ты же говорил, что с девушкой все будет в порядке. Если она не будет покидать замок то с ней действительно все будет в порядке, — подтвердил Филипп. И тут раздался глухой удар. Филипп замолчал, повалившись ничком на пол, а Дэвид презрительно посмотрел на него, потирая кулак, разбитый об физиономию негодяя. — Кэтрин, не беспокойся, сейчас ты полежишь немного, и тебе станет легче, — говорил Алексорда, вытирая пот со лба девушки. — Я уверена, что произошла какая-то ошибка. Сейчас мы все проясним. «Никакой ошибки нет», — раздался презрительный голос очнувшегося Филиппа. Мужчина сидел на полу и рукой двигал нижнюю челюсть, чтобы убедиться, что она не сломана. Затем он поднялся и сел в кресло, выражая всем своим видом отвращения к данной ситуации. «Вы говорили, что Кэт не сможет покинуть замок до ритуала», — напомнил ему Дэвид. «Да, говорил». Но я же не сказал, что после него она может отправляться на все четыре стороны. Дэвид ринулся к нему в порыве злости, но фея удержала парня. Взревев от безысходности, Дэвид опустился на колени перед девушкой и взял ее за руку. — Прости меня, пожалуйста, — тихо сказал он. — Это из-за меня тебе пришлось пожертвовать собой. Это из-за меня ты попала во все эти неприятности. Я обязательно освобожу тебя от проклятия замка и я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебя к семье, — прошептал Дэвид, прижимая к груди ослабленное девичье тело.